10. Куб провел ночь на надувном матрасе в свободной комнате у Морти. Ему не нравилось, что спать придется на воздушном шарике, но увлекшись он обнаружил, что это довольно удобно. Гораздо лучше, чем тюремная койка, явно спроектированная инопланетянами, имеющими форму бредцеля для других инопланетян, которые любят просыпаться с пудингом вместо позвоночника. Морти ушел с утра, и Куб сидел в гостиной, переключая каналы телевизора. Ничего интересного. Какое-то землетрясение на севере, которое разрушило рестораны и выпрямило русло реки. Фигня какая-то для любителей катастроф. Все, что нормальные люди считали смешным, печальным, пикантным или важным, казалось таким бессмысленным, глупым, безумным. Он не мог подобрать верное слово. Может быть, заключение сломало его, лишив шанса на нормальную жизнь. Он нервничал и не находил себе места. Сделал глоток из девятой чашки кофе и задумался об этом. У него дернулась веко Правая нога сама собой отстукивала по полу какой-то ритм. Куб поставил чашку. «Наверное, пора сделать перерыв». Он встал, собираясь выйти покурить. Но тут открылась дверь и вошел Морти с пакетами – Из пакетов вкусно пахло. «Я был в Бербанке. Кое-что проверял. Принес нам пожрать», — сказал он, ставя на кухонный стол два пакета из большого боба. Куб подошел к столу. Морти протянул ему бумажный стаканчик. «Кофе?» «Я пас, спасибо». Куб старался не дрожать. «Мне больше достанется». Морти разложил на столе бургеры, картошку и упаковки с кетчупом. «Чем ты без меня занимался?» Куб оглянулся на телевизор. Там показывали какую-то игру. Парень вращал колесо, крича и трясясь так, как будто если он проиграет, ему вырвут сердце. На мгновение Куб заинтересовался, потом вспомнил, что игры работают не так. «Ничем», — ответил он. Пытался реинтегрироваться в общество и обнаружил, что не замотивирован на это. «Так обычно охранники говорят». «Ну, это мне один из них и сказал». Морти развернул свой бургер и откусил кусок, продолжая говорить с набитым ртом. «Жизнь в тюрьме идет по расписанию, а у тебя больше нет никакого расписания. Пора возвращаться к работе». «Что-то точно пора делать», — согласился Куб. «Работу или лоботомию?» «Не говори так. Ты смотрел на планы, которые дал Вавилон?» Куб сходил к журнальному столику и принес кучу чертежей и распечаток. Были там простые таблицы с именами и рабочими заданиями. Были какие-то сложные штуки, похожие на астрологические прогнозы, составленные умниками из НАСА. Куб вывалил все это на стол. Я вчера вечером все просмотрел. И что, думаешь, мы справимся? Нет. Что? Морти подавился бургером и схватил стакан с кофе, чтобы его запить, но в результате только обжег язык. «В то ты имеешь в виду?» Куб постучал ему по спине. «Ты что?» «Мы сказали мистеру Вавилону, что все сделаем. Я не собираюсь возвращаться к нему с дурными новостями и ждать, пока он не пристрелит меня из бластера». «Не беспокойся». «Это было всего лишь разжижающее проклятие, а никакой не бластер». «Да, так гораздо легче. Напомни мне об этом, когда горничная будет вытирать меня с пола». «Расслабься», — велел Куб. «Я сказал, что мы не справимся, а ничто этого вообще нельзя сделать. Просто я надеялся, что это останется между нами. Поделим деньги на двоих, с учетом бонуса получится 150 тысяч на брата. Но нам понадобятся еще люди». Куб кивнул, разорвал обертку бургера и откусил кусок. «Хороший бургер. Лучшее, что он съел за последние 18 месяцев». «Сколько еще людей?» – спросил морти Об этом я как раз думаю. Если эти чертежи точные, то в здании очень серьезные системы безопасности. Проклятия, лабиринты и все такое. А еще коды на всех замках. Видеонаблюдение и вооруженная охрана. Звучит так, как будто нам понадобится целая армия. Не помешает. Морти отложил бургер. Что-то аппетит пропал. Не куксись, сказал Куб. «Я всю ночь думал. Наверное, нам хватит четверых, если люди будут правильные». Морти откинулся на спинку стула. «Четверо, это еще не так страшно. Сколько будет 300 тысяч долларов поделить на четыре?» «75 тысяч». Морти взял бургер и откусил кусок. «Не самая ужасная новость». «Да уж, могло быть сильно хуже». Куб одновременно жевал бургер с картошкой, и раскладывал бумаги по столу примерно в пятидесятый раз за день. И кто же остальные двое? Куб прикончил бургер, скомкал бумажку и бросил ее в мусорку. Бумажный комок отскочил от края, прокатился по столешнице, отскочил обратно в мусорку, но промахнулся примерно на дюйм. Вот так всегда. Куб пошел на кухню подобрать бумажку. «Смотри», — сказал он. «Ты умеешь открывать замки, а я — сейфа. Так что с этим все в порядке. Нам нужен кто-нибудь, кто умеет высматривать ловушки, и кто-нибудь, кто нас оттуда выведет. Мэрилин и мастеровой, и все?» «Нет, мы с ними можем добыть шкатулку, но нам надо бы еще и выбраться оттуда». «Да, я голосую за выбраться. Возражение есть?» Куб открыл коробочку с кетчупом вывалил его на картошку и стал жевать медленно и тщательно. «Ты что, жвачку жуешь?» — спросил Морти. «Мне же не придется тебя доить потом?» — куб покачал головой. «Прости, скажи мне вот что, кто из твоих знакомых хуже всех?» «В смысле, кого особенно не люблю или от кого нужно удирать на всех парах?» «Удирать!» — Морти побелел. Куб уже начал думать, что у бедняги случился инфаркт, когда Морти улыбнулся. «Быстрый Эдди Лансдейл», — сказал он. «Быстрый Эдди из Детройта, тот, который увел у тебя из-под носа пару дел, и подставил меня, убежав с добычей». «И во что это тебе встало спросил Куб. «Дорого», — ответил Морти. «Мерседес, например. Он был даже не краденый я его купил за деньги, как нормальный человек». «А он его увел?» «Да». «Отлично. Представляй свой пропавший Мерседес, пока я рассказываю дальше». «Слушаю». «Единственный способ это сделать, насколько я понимаю, заставить Вавилона заплатить за два дела одновременно». Морти прищурился. что ты я потерял нить. Два дела?» Куб поднял два пальца. «Второе будет не настоящим Но другая команда должна быть уверена, что все чисто. Они будут искать одну вещь, а мы придем чуть позже и заберем шкатулку. Почему? Потому что есть маленький, прямо крошечный шанс, что их поймают. Что? Морти распахнул глаза. Куб жестом велел ему успокоиться. Не совсем поймают. Если они хоть что-то умеют. Просто они в любом случае задействуют сигнализацию и привлекут внимание охраны. «Так мы их подставим», — заметил Морти. «Конечно», — сказал Куб. «Нужно убедить Вавилона нанять быстрого Эдди». Морти потер затылок. но ну, не знаю». «А кто этого заслуживает сильнее, кого ненавидит весь город?» «Понял», — сказал Морти, — «но посылать вторую команду неэтично?» «Нет, если мы говорим о людях. Но мы же о быстром Эдди и его ребятах. И мы же не хотим, чтобы их поймали, просто чтобы заметили». «Пока охрана будет разбираться с Эдди, мы проскользнем внутрь и выполним задание». Морти допил кофе. «Погоди-ка», — сказал он. Куб навалился на стол. «Как ты думаешь, если бы ты помогал Эдди, он бы хоть на секунду усомнился в такой ситуации?» Морти обдумал эту идею и сказал. «Эдди — мрачная личность». «Хуже некуда», — согласился Куб. «В тюрьме я слышал, что он сдал ласло -Ла крота». Старика с выпоченным глазом? Его. Неплохой был старикан. Этот неплохой старикан пашет сейчас в тюрьме. Морти поставил стакан. Старый Ласло. Чёртов, Эдди, давай берём его. Но откуда нам знать, что его заметят? Потому что Вавилон даст ему неверные планы, — сказал Куб. Вход и выход там будут отмечены, но по зданию он проломится, как слон по посудной лавке. Морти как-то странно посмотрел на Куба, Мрачную, но с улыбкой. «Ты дьявол!» — сказал он. «Только с теми, кто этого заслуживает. И при этом мы собираемся оставить быстрому Эдди шанс сбежать? Ему понадобятся только мозг и две ноги». Морти потер руки. «Отлично, а что еще?» «Я думаю, Эдди не хватит. Если что-то пойдет не так, я хочу иметь возможность отключить всю систему безопасности. Наверное, во всем здании. И как ты себе это представляешь?» «Я думаю, Вавилон раскошелится на несколько Джиммини». Морти скривился. «Зачем тебе? Это саранча. Они едят пластик, металл, стены. И все остальное, что им на глаза попадется, в том числе и людей. Да, но электричество им больше нравится. Запустим их в проводку и все выключим. Терпеть их не могу», — сказал Морти. «Никто не может, в том и смысл», — Морти подумал. «Наверное». «Надеюсь, сможем обойтись без них». «Я тоже», — согласился Куб. «Отлично, тогда нам нужна Мэрилин. Есть кто на примете?» Куп немного подумал. «Как насчет Читала из Портленда? Он неплохо справляется со всеми этими мысленными штуками». «Забудь», — Морть покачал головой. Ему дали в глаз, когда он пытался задурить кое-кого, и уже год не может отключить невидимость. Хреново. Могло быть и хуже. Теперь он изображает призраков при медиуме, говорит разными смешными голосами и редко где бывает. По вечерам он сидит дома и присматривает за детьми. А они его не видят, — подхватил Куб. Правда смешно? Усраться можно. Куб открыл стаканчик с кофе. Кофе уже остыл, но он все равно выпил. А еще кто? Может, с Салли Гифорд она хороша? Она ведь не невидимая? «Только когда сама этого хочет?» «Остается мастеровое. Может, Фил Спектр? Вы неплохо работали вместе?» «Только не Фил», — отказался Куб. «Не хочу больше впускать его в свою голову. К тому же я предпочел бы кого-нибудь из плоти и крови, лучше бы даже из мускулов». «А зачем нам мускулы?» — поинтересовался Морти. «Потому что я не до конца доверяю Вавилону». Если что-то пойдет не так, я бы предпочел иметь человека, который сможет двигать тяжелые предметы и убивать людей. Может, Джонни ринга Морти нахмурился. «Не везет тебе сегодня. Он вышел из бизнеса. Он что, что-нибудь поднял и заработал грыжу? Хуже. Морти собрал остатки еды и засунул в бумажный пакет. Он нашел и Иисуса. И как это случилось?» Он нес со стройки медные трубы, и его ударила молния. Молния в Лос-Анджелесе. Вот именно. В этом все и дело. Гроза пришла неоткуда. Он сказал, что видел ангелов, слышал пение и встретился с мертвой тетей Клариссой. Он же просто обдолбался. И это тоже, согласился Морти. И хотя бы по этой причине не стоит его звать. Кто еще остался? Морти откинулся на спинку стула и сплел пальцы. Как насчет Тинтина? Не знаком. Он из Сан-Франциско. Заработал себе на колледж днем работая силачом на Рыбацкой пристани, а по ночам выглядывая проклятие для воров. Хороший парень». «А зачем человеку с образованием браться за такую работу?» спросил Куб. «Потому что он преступник», – пожал плечами Морти. «Тоже верно». «Нам понадобится какое-нибудь снаряжение от Вавилона?» Куб достал из кармана бумажку. «Да, я список составил, пока тебя не было». В основном это оборудование, которого я лишился после Беликос-Минора. Морти жалобно посмотрел на Купа. Извини. Хватит извиняться, это уже в прошлом. Спасибо. Куп вручил Морти список. Только не воображай, что ты соскочил с крючка. Я просто не хочу об этом разговаривать прямо сейчас. Хорошо, давай потом. Потом. А сейчас позвони Вавилону. Хочешь, сходим в кино? Кино? Переспросил Куп. «Ну да, кино, мы типа в Голливуде, мировой столице развлечений. Может быть, тебе не помешало бы развлечься?» «Да», — Куб кивнул, «ладно». «Но никаких субтитров. Если я захочу почитать, я останусь дома и почитаю книжку». «И когда ты читал последний раз?» «В тюрьме». «Там я много читал. Делать было нечего». Морти выкинул остатки еды. «Прости, хватит».